«Знаю, знаю», — отвечал король, — «но я ведь сказал, другого такого средства не сыщешь, другого, а не лучше». Алиса не решилась ему возразить. «Кого ты встретил по дороге?» — спросил король гонца, протягивая руку за второй порцией за нос. «Никого», — отвечал гонец. «Слышал, слышал», — сказал король, — «эта молодая особа тоже его видела». Он, значит, не так быстро бегает, как ты. «Я стараюсь, как могу», — отвечал угрюмогонец. «Никто меня не обгонит». «Конечно, не обгонит», — подтвердил король, «иначе он пришел бы сюда первым». «Что ж ты теперь отдышался? Скажи-ка, что слышно в городе?» — Лучше я шепну вам на ухо, — сказал гонец, и, поднеся руки трубкой к рту, нагнулся к королю. Алиса огорчилась, ей тоже хотелось знать, что происходит в городе. Но гонец гаркнул королю прямо в ухо. Они опять взялись за свое. «Это, по -твоему, — Это, по-твоему, шепот? — скричал бедный король, подскочив на месте и передергивая плечами. — Не смей больше так кричать! Они тоже живо велю тебя поджарить на сливочном масле. У меня в голове все гудит, словно там землетрясение. Маленькое такое землетрясение, подумала про себя Алиса. Вслух же она спросила. Кто взялся за свое? Как кто? Единорог и лев, конечно, отвечал король. Смертный бой за корону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 «Кто победит, получит корону?» — спросила Алиса, тяжело дыша. «Ну нет», — сказал король, — «что это тебе в голову пришло?» и так добры!» — проговорила, задыхаясь Алиса. «Давайте сядем на минуту, чтобы дышаться немного». «Сядем на минутку?» — спросил король. «И это ты называешь добротой? К тому же минутку надо сначала поймать». А это мне не под силу. Она прилетает быстро, как брандашмык. За ней не угонишься. У Алисы от бега перехватило дыхание. Она не могла в ответ сказать ни слова. Молча они побежали дальше, пока не увидели, наконец, огромную толпу, окружившую льва и единорога, которые бились так, что пыль стояла столбом». Поначалу Алиса никак не могла разобрать, где лиф, а где единорог. Но, наконец, узнала единорога по торчащему вперед рогу. Они протиснулись вперед и стали рядом со вторым гонцом, болван с чиком, который наблюдал бой, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой бутерброд. Его только что выпустили из тюрьмы, — шепнул Зай Ац Алисе. А когда его взяли, он только что начал пить чай. В тюрьме же их кормили одними устричными ракушками. Вот почему он так голоден. И, подойдя к Чику, он нежно обнял его за плечи. «Как поживаешь, дитя?» — спросил он. Чик оглянулся, кивнул и снова принялся жевать. «Хорошо тебе было в тюрьме, дитя». — спросил Зай Ац. Чик снова оглянулся. Из глаз его упали две слезы, и опять он не сказал ни слова. — Что же ты молчишь? — нетерпеливо вскричал Зай Ац. Но баланс Чик только откусил еще хлеба и запил его чаем. — Что же ты молчишь? — воскликнул король. — Как тут они дерутся? Болван Чик Сделал над собой отчаянные усилия и разом проглотил большой кусок хлеба с маслом. «Очень хорошо!» — отвечал он, давясь. «Каждый из них вот уже около восьмидесяти семи раз был сбит с ног».